несносно. Княгиня очень любит молодых людей. Княжна смотрит на них с некоторым презрением. Московская привычка. Они в Москве только и питаются, что сорокалетними остриками. «А вы были в Москве, доктор?» «Да, я имел там некоторую практику». «Продолжайте». «Да, я, кажется, все сказал». на да, вот еще что».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 Он был с вами, когда...» Она покраснела и не хотела назвать дня, Вспомнив свою милую выходку. «Вам не нужно сказывать дня», — отвечал я ей. «Он вечно будет мне памятен». «Мой милый друг Печорин, я тебя не поздравляю. Ты у неё на дурном замечании, А право жаль, потому что Мэри очень мила». «Надобно заметить, что грушницкий,